Юлия шкутова наследие древних история одной любви моя благодарность ирине зориной и екатерине каблуковой за поддержку во время написания романа глава 1 есть в каждом человеке демон что воет в полуночи тьмы мечтая вырваться из плена гранитных стен своей тюрьмы примечание здесь и далее стихи автора Поднимаясь по лестнице мужского общежития, Ариана то и дело замирала, прислушиваясь, не раздастся ли поблизости грозная поступ коменданта. И пусть она уже выпускница, а в самом общежитии практически никого нет, девушка все равно боялась, что ее увидят. За пять лет учебы слишком привыкла опасаться Нара Иргена, сурового мужчины, ревностно следящего за порядком на вверенной ему территории. Девушка и не пришла бы сюда» но из-за предстоящего вечером знакомства с родителями Райта не могла найти себе места. Маркиз и Маркиза Лазарские. Одна мысль о них гоняла целительницу в тоску. А что будет, когда их представят друг другу, даже подумать страшно. Понимая, что до вечера себя накрутит еще больше, Ори поспешила к возлюбленному. В его объятиях девушка надеялась найти успокоение и уверенность в том, что все будет хорошо. Дойдя до нужного этажа, Ариана остановилась, перевела дух, В тот же миг она услышала разговор. «Нет, это все зашло уже слишком далеко. Донесся красивый женский голос. Мы с отцом с пониманием отнеслись к твоей увлеченности. Все же ты еще слишком молод, поэтому и позволили развлечься. Но кто же думал? Мама!» Предупреждающий воскликнул Райт. И Ори испуганно замерла. Она точно не собиралась так быстро встречаться с Маркизой. Особенно, когда та явно не в духе. «28 лет уже, как мама!» Громко заявила женщина. и «Ирайт, ты не маленький ребёнок и должен трезво оценивать свои поступки. Неужели не понимаешь, кто она такая на самом деле?» «Ну почему же?» Насмешливо ответил бы его маг. А Ариана до боли прикусила указательный палец, догадавшись, что речь идёт о ней. «Ори совсем не ровнее нам. Мне, так как не принадлежит к дворянскому сословию. Вот именно!» С облегчением выдохнула леста Альянса. «Я рада, что ты осознаёшь это!» «Значит, все не так печально, как мы с отцом думали». «Но тогда я не понимаю, зачем этот фарс с нашим знакомством? Для чего ты собираешься притащить эту... Ариану в наш дом сегодня вечером? Тем более, когда там будет Ванесса вместе со своей семьей. Мы ведь уже много раз обсуждали». «Да-да», — примирительно сказал Райт. «Я прекрасно помню, что Ванесса форма отличная партия. Умная, красивая, воспитанная. Да еще и принадлежит к древнему роду герцков витарских. Да». Она идеальная партия для тебя, помни об этом. Я никогда не жаловался на память. Дерзко ответил сын. Райт, немедленно прекрати. Маркиза не пожелала терпеть дерзость от своего сына. Я надеюсь, что сегодня вечером ты порадуешь нас с отцом. Несколько мучительных секунд, молчания и в ответ раздались решительные слова. Не сомневайся, мама, я сделаю все, как должно быть. Арианне повезло, что она стояла около стены и успела опереться на нее. Иначе точно бы упала. Так резко накатила тошнотворная слабость. Зажав рот ладонями, девушка задрожала от ужасных злых слов, которые только что услышала. Еще немного, и она точно ворвется в комнату возлюбленного, чтобы, тряхнув головы в надежде хоть немного разогнать засталавшую глаза пелену, и громкий звон. Поселившаяся в ушах, целительница медленно повернулась к лестнице. Нужно уйти отсюда как можно скорее. Пока она еще способна сдержать себя. Пока есть силы устоять на ногах. Горло вновь подкатило тошнота. И Ариана поспешила вниз. Подгоняемая воспоминаниями о чудовищной правде, которая только что открылась, девушка даже не заметила, как вышла на улицу и побежала в сторону пруда, около которого росла развесистая плакучая ива. Старая ива низко склонила ветви к прозрачной глади пруда, образуя небольшое и уютное убежище. Мощный ствол надежно скрывал от посторонних взглядов всех, кто приходил в этот тайник, а крупные корни, торчащие из земли, заменяли лавочки. Ариана обожала это место расположенная в отдаленной части академического сада. Здесь выпускница целительского факультета любила помечтать, обдумать свои планы или, как сейчас, попытаться успокоиться. Ей не хотелось верить, что все это правда, и Райт согласен с матерью. Ведь не мог же он на самом деле встречаться с ней и говорить слова любви, когда собирался обвенчаться с другой. А ведь еще совсем недавно она терпеть не могла Райта Форлиарда, среднего сына, маркиза Лазарского». Красивого, статного, лучшего боевого мага в своем потоке. Гордость столичной академии Арайской империи. Более того, Ариана встречалась с парнем со своего факультета и строила планы на их совместную жизнь. При воспоминании о Вадиме сердце болезненно сжалось. Они встречались четыре года, прежде чем все так круто изменилось, и во многом благодаря Райту. Зажмурившись, Ариана затрясла головой, отгоняя воспоминания. Их отношения начинались с неприязния, чуть не переросшей со стороны целительницы, в ненависть. И все же Райт сумел доказать ей, что может быть не только высокомерным аристократом, но также нежным и отзывчивым человеком. И пусть Ори так и не сказала о своей любви, но собиралась исправить эту оплошность в самое ближайшее время. Вернее, этим вечером. Тяжело вздохнув, девушка оперлась о шершавый ствол Ивы и обвела свое убежище тоскливым взглядом. К сожалению, ей больше никогда не придется побывать здесь, Выпускные экзамены сданы, диплом с отличием получен. Справку о свободном трудоустройстве благодаря все тому же Райту. Сегодня ей отдали в секретариате. Если бы не бал, целительница покинула бы стены родной альма матер еще три дня назад. Слезы, так долго сдерживаемые, покатились по лицу. Только облегчение не принесли, наоборот. Горлу подступили рыдания, и Ариана громко всклипнула. «Нет, нет, я не могу так все оставить». — подумала она, решительно стерев мокрые дорожки рукавом платья. — Нужно поговорить с Райтом. Пусть он скажет мне все это в лицо. Целительница дала себе несколько минут, чтобы успокоиться, и уже практически решилась выбраться из своего убежища, когда услышала приближающиеся шаги. Да быть того не может. Раздался удивленный возглас. — Ты не шутишь? Ори узнала Мариану Форзартс и сразу насторожилась с этой магиней ей встречаться точно не хотелось. «Да тише ты!» Недовольно сказали в ответ и целительница в жалость в стволы и «Это пока секрет, мы с Райтом хотели устроить всем сюрприз, но так как ты моя лучшая подруга...» Вторая девушка многозначительно замолчала. Аори почувствовала, как сердце сжалось при чувстве беды. Она увидела Ванессу Формор Рид, младшую дочь герцога Витарского, несостоявшуюся невесту Райта. Неужели между ними на самом деле что-то есть? Сколько крови она попортила Риане, каждый раз одаривая целительницу презрением, словно та была навозным жуком, посмевшим затесаться в ряды королевских бабочек. Ариане было бы легче, если бы Ванесса устроила скандал или затеяла какую-нибудь некрасивую сцену. Но нет, дочь герцога умела держать себя в руках, ни на мгновение не забывая о чувстве собственного достоинства. И от этого целительница становилась еще горьше. Она чувствовала себя коварной разлучницей, хотя Райт утверждал – что между ними не было никаких договоренностей. Просто желание родителей. Просто ожидание юной могини. Но как же так? Голос Морены вырвал Ори из тяжких дум. А это выскочка-целительница, с которой он везде таскался. На балу узнает о нашей помолвке. Холодно ответила Ванесса. Конечно, сыну маркизы Лазарского не к лицу такое поведение. Но все можно списать на молодость и задетую гордость. Все же ему раньше никто не отказывал. А тут какая-то целительница, которой абсолютно нечем похвастаться, кроме наличия крови Тайхар. Вот Райд разозлился, решив добиться ее любой ценой. Знаешь, это как-то совсем уж некрасиво с его стороны. С сомнением в голосе произнесла Морена. Какой бы она ни была, но... Тебе ее жаль? Удивленно спросила Ванесса. Да ладно, эта мерзавка быстро найдет утешение в объятиях того, кто сможет предложить хорошую сумму на ее содержание. Ванесса! Ахнула подруга. Вот давай только не будем устраивать драмы. Вспомни, что она четыре года встречалась с тем несчастным целителем. А ведь он был на хорошем счету в Академии. Но как только подвернулся шанс, она быстро переметнулась к более выгодной партии. Может, ты и права. Не стала спорить Морена. «Конечно, я права», — с тяжелым вздохом сказала Ванесса. «А теперь пойдем. Мы уже и так опаздываем сегодня вечером. Я просто обязана затмить всех». Ариана так и не поняла как сдержалась и не выдала себя ни единым движением. Возможно, потому что тело окончательно ослабло, а сердце было готово остановиться в любую секунду от переполнявшей его боли. Голова гудела, а перед глазами висел туман, мешающий хоть что-нибудь рассмотреть. Горлу вновь подкатывала тошнота, еще больше ухудшая самочувствие. Жестокая правда жгла несчастную раскаленным железом. Губы начали беззвучно шевелиться, умоляя богов смилостливиться и прекратить мучения освободив душу от бремени земной жизни. Ори молила о смерти, не в силах вынести страданий. Девушка не знала, сколько прошло времени, прежде чем она смогла двигаться. С трудом поднявшись с земли, Ори сделала неуверенный шаг вперед. Потом еще один, и еще. С каждым новым шагом она все больше распрямяла спину. С каждым новым вдохом вокруг ее сердца поднималась ледяная стена запечатывая раздирающую боль и давая возможность подумать о том, как поступить дальше. И решение пришло. Вернувшись в комнату, Ариана окинула взором две сумки с вещами, которые сложила еще с вечера по настоянию Райта. Райт. Right. Ледяная стена разлетелась на мелкие осколки, а тело девушки изогнулось от душевной боли. Она опустилась на пол и тихонько завыла. В то же время какая-то часть сознания холодно считала. Один. Два. Три, восемнадцать, 19 двадцать. Все. Резко замолчав, Ори вновь принялась выстраивать ледяную стену. Благодаря самоконтролю, которому их обучила декан целительского факультета, она сумела взять себя в руки. Открыв одну из сумок, целительница достала тетрадь и карандаш. Безжалостно выдрала лист и принялась писать изящным ровным почерком. Слова легко ложились на бумагу, словно кто-то нашептывал их несчастной девушке помогая быстрее справиться с задуманным. Когда была поставлена последняя точка, Ори осмотрела комнату, ставшую ей домом на семь лет обучения. Затем бросила взгляд на исписанный лист и непримиримо поджала губы. Настала пора покинуть стены Академии. Она плохо помнила следующие два дня, пока добиралась до небольшого приграничного города. Сначала шумный вокзал, где она дожидалась нужного ей макэкспресса. Потом уютное купе, которое девушка делила с пожилой леди, и, наконец, нанятая бричка, доставившая Ариану до нужного места. Если бы кто-нибудь спросил, почему целительница направилась именно туда, она бы не смогла ответить. Возможно, из-за какой-то глупой уверенности, что там получится вернуть утраченную жизнь и залечить разбитое сердце. И пусть это и было эгоистично с ее стороны, Нори но упрямо двигалась к своей цели – И вот перед ней невысокая калитка, от которой к двухэтажному дому ведет широкая дорожка. Вдоль нее посажены кусты дикой розы, создававшие живую ароматную изгородь. Неожиданно Ори оробила, впервые осознав, что здесь ее не ждут. Да и хватит ли ей смелости заговорить с тем, кого она предала? Ариана? Раздался рядом изумленный возглас. «Что ты здесь делаешь?» Медленно обернувшись, девушка посмотрела в зеленые глаза темноволосого парня. На мгновение зажмурившись, она хрипло сказала. «Здравствуй, Вадим, я приехала к тебе». «Но почему?» На лице бывшего возлюбленного застыли удивление и недоверие. А вот неприязни, злость или ненависти нет совсем. Именно этот факт заставил девушку устыдиться того плана, которого она придерживалась последние дни. «Разве можно было?» Неожиданно Ряна почувствовала, как ей в спину упирается чей-то взгляд. Даже гадать не пришлось, кто это может быть. Райт. Right. Целительница нисколько не сомневалась, что это именно он. Сердце испуганно ёкнуло, а в голове суматошно заметались мысли. Почему? Откуда узнал? Как сумел найти? Ариана напомнила себе Вадим, и это помогло прийти в себя. За несколько ударов сердца девушка успела решиться и принести клятву богам, что если всё получится, то она сделает всё от неё зависящее. Чтобы Вадим был счастлив. Переступив одну из сумок, Ариана подошла к целителю, вплотную и тихо произнесла. «Я люблю тебя и буду любить всегда». Она решительно приникла к губам Вадима поцелуем, перечеркивая прошлую жизнь. Женщина резко распахнула глаза и с трудом сделала вздох. Сердце бешено застучало в груди, по всему телу выступило испарина а пальцы судорожно вцепились в одеяло. Уставившись в потолок, Ариана принялась глубоко и размеренно дышать, стараясь успокоиться. Спустя некоторое время ей это удалось, и она устало прикрыла веки. Ори уже 15 лет не вспоминала прошлое, спрятав его в самых отдаленных уголках души. Ей потребовалось 5 лет, чтобы совладать с собой. И женщина не желала повторения той боли. Она прилежно исполняла клятву богам, данную 20 лет назад. Была примерной женой, прекрасной матерью, отличным специалистом. Их супругам коллеги часто удивлялись, как у нее хватает сил не только работать с пациентами, но и обустраивать семейный уют. Ариана лишь загадочно улыбалась, тихо радуясь, что ей уже столько лет удается всех обманывать. Ведь никто так и не понял, что ее сердце давным-давно заледенело. Сев в постели, женщина запретила сеанс самокопания и посмотрела на соседнюю подушку. Та была непримятой, явно указывая на то, что Вадим не ночевал дома. Ариана тяжело вздохнула и встала с кровати. В последнее время супруг подолгу задерживался в военном госпитале не столько ради пациентов, сколько ради каких-то исследований. Когда она спрашивала, чем же он занимается, Вадим всегда целовал ее и просил подождать еще немного. Утверждал, что не хочет раньше времени выходить из-под покрова плаща богини удачи, и Ори послушно замолкала, обещая себе терпеливо ждать. Вот и сегодня супруг, видимо, увлекся своими исследованиями, позабыв, что дома по нему скучает семья. Потянувшись, Ариана прошла в сторону ванной комнаты, лишь мельком глянув на себя в зеркало. И то это получилось совершенно случайно. Уже примерно год ее не вдохновляло собственное отражение. Не потому, что Ори плохо выглядела. О, нет. Все как раз наоборот. В зеркальной поверхности отражалась тройная золотокудрая красавица с пронзительными синими глазами в управлении пушистых ресниц. На тон темнее волос. И еще выглядела целительница максимум лет на 20. Хотя месяц назад ей исполнилось 40 лет. Сказывалось наследие Тайхара, древней расы, некогда жившей в их мире. Никто не знал. Куда они исчезли, в летописях не осталось об этом упоминаний. А еще с этой удивительной цивилизацией исчезли книги с заклинаниями, магические разработки и города, в которых обитали тайхары, зато остались полукровки, которые жили значительно дольше обычных людей и имели большой магический резерв. Чаще всего потомки тайхара встречались в аристократических семьях, значительно реже среди простолюдинов, таких же, как родители Арианы, Но в то же время их объединяла одна общая черта. Все потомки мифической расы были светловолосыми и светлоглазыми. Родители, у которых появлялись такие дети, могли быть уверены, что их чада хорошо устроится в этой жизни. Если, конечно, сумеют завершить обучение в магических академиях. Орис стала как можно реже смотреть на свое отражение с тех пор, как заметил в волосах Вадима седые прятки. Нет, как маг целитель он проживет дольше неодаренных магических людей. Да его светлые глаза также намекали на наличие крови древних магов. Но ее было слишком мало, всего лишь капля в море, а значит, Вадиму отмерено жизненного пути значительно меньше, чем Ариане. Или их дочери тарине Пусть целительница так и не смогла его полюбить, зато безгранично уважала за доброту, отзывчивость и преданность целительскому мастерству. Прежде чем спуститься вниз, женщина заглянула в комнату дочери. Кровать оказалась застелена, а девушка отсутствовала. Видимо, сбежала на подготовительные курсы. Вздохнула Ариана и пошла на кухню. Вчера дочь соизволила поставить родителей в известность, что собирается подавать документы в столичную академию. Туда, где когда-то обучались и они. Это признание поставило Ори в тупик. Она не понимала, почему дочь хочет поехать учиться за 3-9 земель. Когда и в их губернии есть прекрасное учебное заведение. Да, не столичная академия, зато рядом с родителями. Неожиданно Вадин встал на сторону тарины, утверждая, что их малышка повзрослела. А значит, ей уже пора вкусить самостоятельной жизни. Против них двоих женщина не имела ни единого шанса выстоять. Поэтому Пусси с трудом, но согласилась. Сейчас, готовя себе легкий завтрак, она размышляла о том, что, возможно, именно признание дочери повлекло за собой сон о далеком и болезненном прошлом. И как бы Ариана ни старалась, никак не могла перестать думать о том, кто украл ее сердце – а затем безжалостно растоптал его. Райт Форлиард – блистательный аристократ, один из сильнейших боевых магов Империи, начальник отдела по борьбе с магическими преступлениями, подчиняющийся лично Императору. И такой же, как она, носитель крови тайхаров. Ариана не следила специально за его жизнью. Слишком больно ей было всякий раз, как она вспоминала Райта. Но даже в их глушь доходили столичные новости, пусть с значительным опозданием. Так женщина узнала, что в тот день, когда она родила свою малютку Тарину, рай женился на Ванессе Формарид. Блестящая партия. Объединение двух могущественных семей. Слухи об их свадьбе еще целый год гуляли по империи. В ту ночь она долго рыдала, заглушая всхлипы подушкой, и благодарила богов за то, что Вадим был на двойном дежурстве. Она оплакивала свое разбитое сердце и разорванной в клочья мечты. А когда супруг на следующий день вернулся домой уставший, она встретила его ласковой улыбкой вкусным ужином. Затем в газетах начали публиковать сведения об успехах Райта в профессиональной деятельности. Будто журналистам нечем было заняться, кроме как освещать жизнь среднего сына Маркиза Лазарского. Но стоило признать, сюжеты выходили действительно интересными. Молодой маг, недавно окончивший академию, стремительно поднимался вверх по служебной лестнице. Ряне очень хотелось сказать, что это все благодаря его отцу Маркизу. Но громкие преступления, которые удавалось раскрыть боевому магу, не оставляли сомнений в его профессионализме. Ори ненавидела себе эту слабость, которая заставляла ее с жадностью просматривать газеты, приходящие из столицы. Наверное, сильнее она ненавидела только Райта. И благодаря этому чувству девушка заставила себя двигаться вперед, еще больше развивая свой дар и улучшая навыки целительства. Вспомнив слова Декана о том, что вся жизнь целителя должна быть посвящена не только исцелению, Но из совершенствования дара Ори с головой окунулась в работу. При этом старалась не забывать о супруге и дочери. Так продолжалось несколько лет, пока однажды она не прочитала в газете, что Ванесса Форлиард скончалась во время родов, подарив мужу дочь. В тот момент Ариана испытала злорадное удовлетворение от смерти женщины. Испугалась той, кем стала. Она была полна ненависти не только к тем, кто причинил ей боль, но и к себе. Злобное существо, радующееся чьей-то смерти. Вовсе не такой должна быть могиня, посвятившая жизнь исцелению. На следующий день Эриана отправилась в храм всех богов, чтобы вымылить прощение. Тогда же она принесла еще одну клятву. Больше никогда не интересоваться жизнью Райта Форлиарда. И долгих 15 лет была верна своему слову, посвятив себя любимому делу и своей семье. Она даже честно старалась вновь влюбиться в Вадима, но сердце так и не откликнулось. Впрочем, другие мужчины тоже оставляли целительницу равнодушной. Так она и жила, спрятавшись от всего мира за любимой работой, запрещая себе думать о прошлом. Сварив кофе, Ори подошла к окну и распахнула створки. В кухню ворвался свежий ветерок. принеся с собой ароматы, свежескошенные травы и диких роз. Совсем скоро цветы начнут увидать и дорожку усыплет их лепестками. Вадим всегда утверждал, что тогда их дом становится похож на убежище новобрачных. И после этого обязательно подхватывал жену на руки. В ответ Ори нежно целовала его и весело смеялась, пока муж крутил ее. Счастливая семейная пара, которая даже через 20 лет супружеской жизни все еще радовалась каждому совместно прожитому дню. Взяв кружку с кофе, Ори вновь подошла к окну. Устроившись на широком подоконнике, она принялась наблюдать за редкими прохожими. Сегодня женщина выходила в ночную смену, поэтому могла не торопиться. К тому же нужно доделать несколько отчетов. Конец месяца – самое горячее бумажное время в больнице. А еще подготовить к выписке двух пациентов. Солдаты, служившие в гарнизоне, расположенном близ их города, были самыми частыми гостями больницы. Иногда Ариане казалось, что она их знает ничуть не хуже, чем свою семью. Успела изучить за долгие годы работы. От размышлений отвлек раздражающий скрежущий звук смартана. Модель, которой пользовалась Ариана, давно устарела. В новых смартанах можно было выбрать мелодию из списка загруженных, а не использовать одну стандартную. Да еще такую неприятную. Вот только свой переговорник женщина купила с первой зарплаты и не желала его менять. Увидев высветившееся имя своей медички, младшей целительницы, с которой они проработали в паре больше десяти лет, Ори быстро ответила. «Здравствуйте, Ренада». Поздоровалась она, когда на экране высветилось изображение кореглазой 32-летней женщины – с волосами каштанового цвета, собранными в тугой пучок. Что-то случилось? Здравствуйте, Ариана. Донеслось в ответ. Подскажите, ваш муж все еще не вернулся домой? Усмехнувшись, Ори, понимающий, посмотрела на медичку. Муж Ренады, старший циритель Блеснари, был закадычным другом Вадима. И таким же заядлым исследователем. Ну или не совсем таким. Как Ариана подозревала верховодил их в компании именно ее муж. Все время, сколько она его знала, водил стремился к каким-нибудь открытиям в области целительского искусства, призванным облегчить людям жизнь. Более того, имея возможность работать, если не в самой столице империи, то в одном из крупных городов, он сам захотел после окончания учебы приехать сюда. Здесь, как утверждал муж, лучшее место для всяких экспериментов и невероятных открытий. Нет, Вадим еще не возвращался. Сочувственно ответила Ариана. «Насколько я знаю, у вашего старшенького сегодня день рождения». «Да», – подтвердила Ренада, недовольно поджав губы. Блесс обещал сходить вместе с нами в кафе госпожи Лерстад. Довиар Дана также ждали этого дня. Не расстраивайтесь, уверена, они скоро вернутся. Ори постаралась скрыть свою нервозность, она не любила влезать в выяснение отношений знакомых семейных пар. «Очень надеюсь на это». Ренадос похватилась, сообразив, что не стоит выливать негодование на свою непосредственную начальницу. Виновата, улыбнувшись, женщина пообещала быть на дежурстве вовремя и распрощалась. Закрыв смартан Ариана неодобрительно покачала головой. Не стоило сомневаться, что именно Вадим задержал своего друга, вновь увлекшись исследованиями. Сделав мысленную заметку поговорить с мужем, она направилась на кухню. Прежде всего, нужно приготовить завтрак. Ори давно заметила, что сытый Вадим более покладист и легко идет на уступки. Прошло совсем немного времени, прежде чем послышался скрип открываемой калитки. А на дорожке раздались шаги. Ариана бросила взгляд на часы и вновь покачала головой. И только когда вместо того, чтобы открыть входную дверь, в нее позвонили, она поняла, что Вадим совсем не торопится домой. «Надо ему позвонить». Недовольно пробормотала женщина, выходя в прихожую. «Это не дело так задерживаться». Немного помедлив, чтобы пригладить растрепавшиеся волосы, Ори открыла дверь и тут же натолкнула взглядом на коменданта военного гарнизона. «Лест. Примечание». Лест и Леста – обращение к представителю дворянского рода. Нар и Нара – обращение к человеку, не относящемуся к дворянскому сословию. Сарков, чем обязана?» Удивленно спросила она, обратив внимание на след отсаженной лице, всклоченные светлые волосы и неопрятный мундир. «Что случилось? Нападение? Пожар? Я сейчас иду». Развернувшись, целительница поспешила вглубь дома, но мужчина перехватил ее за локоть. «Нет, Нара, Кант». Комендант замялся и виновато посмотрел на нее. «Что случилось?» Вновь спросила Ори, почувствовав, как сердце сжимает ледяные тиски страха. «Нара, Кант. Лес царков тяжело вздохнул. Ариана, мне так жаль».